Глава 17. Испания, август 1937 года. На рассвете третьего дня им выдали на ферме альпаргатас или эспадрильи сандалии на плоской веревочной подошве. В них удобно лазить по горам, а главное, как выразился Йен, ни одна холера ничего не услышит. Сначала они должны были идти в ботинках, а в нужный момент переодеться в сандалии. Впереди шли два проводника, Стивен возглавил их группу, и они отправились в долгий, трудный путь по сельским дорогам мимо ферм и хуторов. Иногда оттуда доносился лай собак. Никто не разговаривал, пограничный патруль тщательно выслеживал такие группы. Им предстояло пересечь поле, и они шли, не отрывая взгляда от впереди идущего, поскольку становилось все темнее. Джеймс слышал, как где-то журчит вода и ревет, мол... Он пошевелил плечами, чтобы лямки рюкзака не врезались в кожу. И ему вспомнилось, как дядя Берон привязал веревку к суку дерева над широкой сухой канавой, чтобы все трое могли качаться. В тот день их предоставили самим себе, и Брайди, раскачиваясь на веревке, грохнулась прямо на дно канавы. На мгновение они с Тимом подумали, что она мертва, так неподвижно она лежала. Они бросились к ней, и когда они оказались рядом, они увидели что она беззвучно плачет, а кровь хлещет у нее из носа, течет по лбу и из плеча, разодранного стволом молодого деревца, распрямившегося во время падения. Они подняли ее, и кровь полилась ручьем. Тим разорвал рубашку и со всей силы прижал к ране. — Потерпи, — сказал он Брайди. Воспоминания Джеймса были ненадолго прерваны появлением Стивена. Лидер их группы шел назад вдоль цепочки людей и шепотом повторял «Не звякать бутылками! Держите их подальше друг от друга!» Тим поднял Брайди и побежал к амбару домашней фермы. Дядя Берон ничего не сказал, хотя они боялись, что он всыплет им по первое число, но он посадил их всех троих в свою колымагу и понесся, как сумасшедший, в центр капитана Нива. Дежурил доктор Николс вместе с Матроной, которая выгнала их из кабинета. Сестра Ньюсом послала за тетей Эви, и та прибежала и стала орать на них стимул. «Как вы могли?» «Интересно, она то же самое теперь говорит Брайди. Вдруг звякнул камень, кто-то выругался, все застыли. Потом снова пошли, теперь уже нагнувшись, чтобы быть менее заметными, хотя в чем тут разница, черт его знает. Вопрос личного мнения. Арчи ткнул его сзади, и Джеймс ухмыльнулся, но улыбка его растаяла, когда он вспомнил дядю Аберона в тот день. Тетя Эви все повторяла, как вы могли, а дядя Аберон обхватил ее за плечи и прижал ее голову к груди, заставляя замолчать. Это я повесил веревку. Брайди хотела качаться. Они не втягивали ее ни во что. Просто так случилось. По Поделом. Пусть и научится быть более осторожной. Тут нет ничьей вины, в том числе и твоей тоже, моя дорогая. Все, достаточно. И чтобы ты не начинала по новой, заявляю, что и моей вины тут тоже нет. Это так. Они все тогда засмеялись. Тим стоял рядом, и вся грудь у него была в крови. братья зашили рану, наложили бинты, а пропадение не упоминали. Она приободрилась и повеселела. Они обошли брошенную пастушью хижину и дальше стал ощущаться подъем. Должно быть, они дошли до подножия горы. Раздалась команда остановиться и переодеться в альпаргатас Ботинки придется привязать за шнурки к рюкзаку, чтобы они висели с обеих сторон и не стукались друг от друга. Приобувшись, они двинулись дальше, а Стивен хлопал каждого из них по плечу и шепотом сказал, «Я ухожу, чтобы забрать другую такую же банду, но потом вернусь и посмотрю, как вы обучаетесь». Вы отличная команда, но головы опустите пониже. Они пошли дальше, и какое-то время Джеймс чувствовал себя в растерянности без их вожака. Узкий лунный серп освещал им дорогу, и он снова вспомнил своего дядю и стал размышлять о том пути, который тот выбрал. В нем и в его марра чувствовалась мудрость, граничащая с надломом, Как если бы им довелось увидеть худшее из всего, что жизнь может предложить, но они выжили и обрели некий покой. Но покой ли это? Ведь все продолжают бороться. Дядя Джек и дядя Март в шахтах, шахтеры, маленький Джонни Ирн Шоу, который ловил пескарей на мосту вместе с безработным отцом, и женщины тоже. В этом и состоит мир? А если это так, существует ли что-то, за или против чего стоит бороться? Он продолжал идти и ответил сам себе «да». «Бывает, что не можешь оставаться в стороне, но в результате жизнь все равно будет такой, какой всегда была, несовершенной. Что-то в ней хорошо, что-то можно любить. Если они выживут, им суждено будет узнать, что, возможно, могло быть намного хуже, если бы они не выступили против этих бандитов». Он тряхнул головой. «Что за чушь он несет?» «Скоро он станет совсем как дядя Эдвард и начнет проповедовать в церкви». Джеймс вслед за Йеном карабкался вверх, стараясь не сбиться с тропы, споткнулся, но удержал равновесие, выпрямился, и в этот момент ему снова вспомнился Тим с окровавленной грудью после того, как он отнес Брайди к доктору Николсу. Джеймс остановился, и Арчи налетел на него. «Ты в порядке, Джеймс?» — С вистящим шепотом спросил он. Джеймс двинулся дальше, но образ по-прежнему стоял перед глазами. «А если там будет Тим? Если им придется драться друг против друга?» Йен едва не упал, но Джеймс подхватил его. «Джейми, ты настоящий друг!» — шепотом сказал Йен. «У меня, черт побери, волдыри на ногах! Жуть, до чего больно!» Оба тихонько засмеялись. Джеймс снова пристроился вслед за ним. Они шли малоизвестными тропами, чтобы не нарваться на патруль невмешательства. Патруль невмешательства. Большинство европейских государств относилось к Испанской Республике настороженно, видя в ней потенциального союзника Сталинского СССР и источник распространения различных революционных идей. 25 июля 1936 года Франция под давлением Великобритании заявила о невмешательстве в испанские дела. А 8 августа объявила о полном эмбарго на ввоз оружия в Испанию. 24 августа крайне несовершенное соглашение о невмешательстве подписали все европейские государства. 9 сентября в Лиге наций начал работу специальный комитет невмешательства в испанские дела. Через два часа группа остановилась на привал. Йен коснулся рукой земли. «Это Франция, а скоро будет Испания. Никогда не думал, что окажусь так далеко». Не верится даже. Джеймс понимал, что имеет в виду ен Они снова тронулись в путь, и теперь он ощущал мир в душе, потому что знал, что дядя Аберон успокоит его родителей, как успокоил свою жену, когда Брайди упала. А теперь она вернулась и будет в безопасности, и не допустит, чтобы ее обвиняли во всем, что произошло. Джеймс чувствовал себя так, будто огромная тяжесть свалилась с его плеч, и он может полностью посвятить себя начатому делу». Близился рассвет, и небо начало светлеть. Деревья начали источать нежный аромат. Полностью рассвело, когда они были уже у вершины. Облачка тумана плыли между утесами. Как жаль, что Брайди не увидит этих красок, но он обязательно расскажет ей. Они двинулись дальше, и вскоре по цепочке пролетела, «Почти на месте!» Джеймс с Арчи поддерживали Ена, который почти потерял сознание в разреженном воздухе. Пришлось помогать еще троим, но никто не повернул назад. У вершины они опустили Йена на землю. Их уже не остановят, потому что теперь они уже в Испании. Вошли в расположение противника. А что он будет делать, если увидит Тима? Откроет огонь? Он не сможет. А Тим стал бы стрелять. Джеймс не знал, бот, что ужасно. Он просто не знал. ен съел немного печенья, которое они захватили с собой, и почувствовал себя в силах начать спускаться вниз, в Испанию. Когда они оказались у подножья гор, был уже полдень. Они прошли мимо пожилых рабочих каталонской фермы, и те, сжав кулаки, кричали им «Салют, камарадас! То есть «Привет вам, товарищи!» Когда они дошли до сторожевого поста, солнце уже нещадно палило и невыносимо яркий свет бил в глаза. Они ускорили шаг. Проводников приветствовали как старых друзей и их группа волонтеров тоже. Один из проводников скомандовал «Разойтись! Скоро придут грузовики, товарищи!» Арчи сбросил рюкзак и махнул в сторону ручья. «Кто последний, тот трус и тряпка!» И они понеслись. Одежда слетела в одну минуту. Голые тела погрузились в воду. Стремительный поток, несущийся вниз на равнину, смывал прочь усталость, боль и прежнюю жизнь. Грузовики подошли, когда все уже оделись, и дальше они тряслись в кузове примерно час, до тех пор, пока не увидели справа указатель Лас Brigadas Internacionales» — «Интернациональная бригада». Наконец они подъехали к массивному каменному зданию. Проводник из их грузовика сказал «Это ваши казармы». — В самом конце, снаружи, увидите железную лестницу, поднимитесь по ней. ен буркнул. — Никаких больше подъемов, черт побери! Джеймс засмеялся. — Все, старик, теперь сам, без нашей помощи. Здесь хватит воздуху, чтобы заставить работать твои хлипкие мускулы. Они спрыгнули на пыльную землю. — На себя посмотри! Йен швырнул в него сандалиями. Арчи, в свою очередь, кинул одну из своих вен И все побежали к казармам, на ходу уворачиваясь от летящих сандалей и китая своим. В спальне игра продолжилась, и вскоре сандалии летали по всему помещению, пока со стороны открытой двери не рявкнул австралиец. — Ну дела, черт побери! Стоит оставить на минуту этих сосунков, как они уже дурака валяют! Его фигура отбрасывала длинную тень в послеполуденном солнце. — Сосунки? — переспросил Отто, коммунист, изгнанный из Мюнхена в тридцать четвертом году. Арча отвечал, «Думаю, он имеет в виду двухлетних и младше». «А-а-а-а», — ответил австралиец, входя в спальню и оглядывая их всех по очереди. «Оказывается, как я вижу, среди нас имеется один взрослый. Ладно, тогда на данный момент ты, босс». Отведи эту араву в столовку. Это напротив казарм. Надо же наполнить чем-нибудь желудок перед тем, как начнутся учения». Ян возмутился. «Но ну мы же не спали больше суток». «Ну так что ж, еще несколько часов на ногах не повредят, правильно?» Австралиец, грохоча сапогами по неструганному полу, вышел из комнаты. Широкополая шляпа защищала его лицо от солнечных лучей. Они переоделись в ботинки, И спустились вниз вслед за Арчи, который с сомнением указывал на здание на противоположной стороне площади. Они побрели к нему, но тут в дверях появился австралиец и заорал «Бегом, черт бы вас побрал! Если вы, черт побери, не против!» Джеймс вообще-то был против, но ничего не сказал и побежал, стучать тяжелыми ботинками вместе с остальными в столовую. И тут же поспешно выбежал обратно, когда раздался крик «Авиан! Самолет!» За их спинами австралиец заорал «Бегом в окоп с левого края площади!» «Налево, кретин собачий!» — я сказал. Потому что Арчи побежал направо. Они нырнули в окоп и оттуда вглядывались в небо. В голове у всех были Герника и Бильбау. Но самолеты пролетели дальше, так что обошлось без бомб в этот раз. По узкому бортику окопа бегали муравьи, и Джеймс какое-то время смотрел на них, а потом закрыл глаза. Ему вспомнился голос бабушки — Все будет хорошо. «Надеюсь, черт, возьми, бабушка!» — подумал он, возвращаясь вслед за остальными в столовую. Ноги у него дрожали, но не от усталости, а от страха. На следующий день их записали в испанскую республиканскую армию солдатами. Дни тянулись однообразно. Побудка... Торопливое умывание в корыте, затем столовая, чтобы глотнуть кофе с куском хлеба, и вполне возможно услышать предупреждение о воздушной угрозе. Потом они строились в отряды и начинались строевые учения. Их обучали пользоваться огнестрельным оружием, после чего они выполняли упражнения. По вечерам они должны были учить испанский, чтобы понимать боевые команды, а еще они играли в футбол. Страстью Йена, однако, были шахматы. С собой в рюкзаке он тащил шахматный набор, складную доску и фигуры. Среди них оказались и другие любители шахмат, так что ему было с кем сразиться. «Чокнутые англичане!» — ворчал австралиец, сержант Нил Коффи, Присаживался к доске и разбивал в пух и прах всю компанию. На седьмой день прибыл груз с военной формой, не подходивший никому по размеру. Сержант кофе раздал всем иголки и нитки. — Младенцами сиживали на коленях у матери, вот и давайте, шейте. Периодически объявлялась воздушная тревога, и каждый раз Джеймс, сидя в окопе, видел на бортике муравьев, как тогда, дома. Ему вспомнился один день, в летнюю жару, когда они с Брайди сидели на корточках у ручья, и в какой-то момент в земле образовалась трещина. Тут же появились муравьи, один, другой, третий. Это были не те всем знакомые муравьи, а другие, крылатые. Они поднялись в воздух роем, и Джеймс с Брайди бросились бежать, вопя от ужаса. Получается, что они тогда были совсем маленькими. Сколько же им было лет? Он всматривался в небо. Земля дрожала, но бомбы падали где-то далеко. Как долго еще им будет вести? Интересно, русские республиканские самолеты бомбят людей Франка. Он сосредоточил внимание на муравьях. Ему должно быть было лет десять, а Брайде только пять, а Тим был с ними. Джеймс теперь вспомнил, Тим тогда купался в речке. Он быстро вылез и бросился им в догонку догнал и мокрыми руками повернул их к себе. Ему, наверное, было двенадцать или чуть больше. Что такое? На лице его читался свой спуг. Ушиблись. Они рассказали, в чем дело, и он обнял их. Уже важно было, что Тим был мокрый и холодный, и что они тоже промокли. Главное, он был с ними. Тим сказал, это самцы, и трутни, а есть еще муравьиная матка, их королева. Они сейчас в поисках нового места для дома, вот и все. Они вовсе не вас ищут. Втроем они побрели назад, но уже не нашли ни единого муравья. Уже улетели, объяснил Тим. А теперь марш в речку. Брайди, ты должна доплыть до другого берега, прежде чем я сосчитаю до десяти. Она доплыла, и Джеймс тогда успокоился. Эти, должно быть, рабочие, думал он, глядя на Муравьев. В небе над головой пролетела очередная партия самолета. Трутни могут явиться в любую минуту, и тогда что? Не станет же он бежать с воплями. В наши дни есть летающая гадость, похуже. Послышался сигнал отбоя. Тим сидел в пивном баре на углу неподалеку от дома в Ньюкасле, где он снимал комнату. И почему, черт побери, в августе такая жара. Уже 27 градусов. Теперь должно стать прохладнее. Он уже выпил 4 пинты, но на самом деле этого мало. Нужно было поспать день за днем, что-то делать, жить. Работы, слава богу, было много. Со всего света к ним поступали заказы, богатым всегда требуется больше, и яхты продолжали строиться. Сейчас строят все больше крупных кораблей, но не здесь, а в Германии. Его шеф, мистер Эндрюс, как раз сегодня задался вопросом, что он будет делать, если поступит заказ от нацистов. Тим надеялся, что шеф откажется его выполнять. Сама мысль о Германии вновь возрождала у него в памяти тот кошмар, избиение, тюремная камера, смерть Отта и последний взгляд Абрахама, когда его тащили через двойные двери, хейны, мать, ее серебро и то, как она использовала его, Тима, ее якобы любовь к нему, в которой он теперь очень сильно сомневался. Тим водил кружкой по столу, ощущая, как стеклянное дно скользит по пролитому пил. В понедельник начинались летние банковские каникулы. Ему так хотелось оказаться в учебном паддоке, перегнуться через перила вместе с Брайди и Джеймсом и обсуждать с ними, где можно достать еще лошадей и как быть теперь, когда скакун умер. Этот чудесный серый старик-жеребец обучал Фанни и Терри, да, да. Конечно, Брайди много потрудилась, но именно скакун, кусаясь, наставлял молодых лошадей на путь истинный. Ему почудился холод камеры, и он снова увидел угасающий свет в глазах Отто. Сунув руку в карман, он нащупал пальцами коробочку с мезузой Абрахама. Возможно, ему следовало бы избавиться от нее. Так будет проще оставить воспоминания позади, но почему-то ему не хотелось забывать. Пока он помнит, Абрахам существует. Пепельница уже не вмещала его окурков. Бар, как обычно, был окутан табачным дымом. Какой-то тип бренчал на фортепиано «Начинается бигуэн». Популярная песня в тридцатые годы двадцатого века. Бигуэн — танец, похожий на ромбу. Черт побери, только бы кто-нибудь не решил петь. Он встал, пошатнувшись, и схватился за спинку стула. Совладав собой, он стал пробираться сквозь толпу к бару. Бармен Санни, сопрокинутый через плечо салфеткой и сигаретой, торчащей из угла рта, внимательно посмотрел на него. «А тебе не хватит, Тим?» Тим мотнул головой, роясь в кармане в поисках денег. Вытащив монеты, он, моркая, пересчитал их и бросил на прилавок. Санни протянул ему пинту. «Давай это будет последнее. Будь умницей!» Тим отхлебнул пиво, не отходя от бара. Кто-то толкнул его. «Эй, полегче!» Чёрт бы вас побрал, зарычал он. Извини, приятель. Посетитель бара протиснулся к прилавку, чтобы заплатить. Санни предостерегающе сказал: "Иди и сядь, Тим, сейчас же". Тим повиновался. Сев на место, он вытащил пачку сигарет, но не подаренный ему хейный портсигар. Когда он вернулся в Англию, он сообразил, что полустёртая гравировка это минора, еврейский подсвечник. Когда-нибудь он вернется в Берлин и найдет евреев, которые раньше владели квартирой и всем, что в ней было, включая портсигар. Он закурил и бросил спичку в пепельницу, глубоко затянулся, выдохнул и закашлялся. Да, надо поесть, конечно. Шеф говорит, что одежда висит на нем, как на вешалке. Мать написала из Берлина и опять нудила по поводу письма. Он ответил, что старается найти его, как они настаивали. На самом деле он был занят на работе, а значит, не мог ходить на митинги в Хоутане, но он держит руку на пульсе. Так было проще, к тому же что-то, он не мог определить, что именно удерживало его от того, чтобы полностью порвать все связи. Он рассказал сэру Энтони, что слишком занят, чтобы ходить сейчас на собрание клуба мира. Сэр Энтони ответил «Я понимаю, мы будем рады видеть тебя, Тим» когда ты сможешь выбрать время. Сейчас мир и сотрудничество важны, как никогда. Тиму захотелось стукнуть кулаком по столу и крикнуть. «Открой глаза, ты, старый дурак! Ты что, думаешь, фашисты, сидящие вокруг твоего стола, разумные люди? Послушай, что они говорят!» Но, возможно, они и были таковыми. Возможно, все они проводили идею мира, но какой ценой? Он осушил кружку. Как хочется, чтобы отец был здесь. Он бы рассказал ему, что произошло, и извинился. Ему хотелось, чтобы мама обняла его, стиснула его руки в ладонях и сказала, «Мы любим тебя. Мы знали, что ты вернешься. Ты просто сделал ошибку. Мы все ошибаемся». Ну да, он попытался. Когда Скакун умер, но, наверное, это было преждевременно. Брайде надо было оказаться там в этот момент, и она выгнала его. Однажды он попытается снова. Тим, шатаясь, направился к бару. Санни немного смягчился. Последнюю. А потом иди домой. Найди кого-нибудь и расскажи о кошмарах, про которые ты мне рассказывал. Или поговори с отцом. У него тоже были кошмары, когда он вернулся с войны, как и у меня. Он поймет. Санни говорил это каждый вечер. Тим пересчитал деньги. Несколько монет упали в пролитое пиво. Он взял кружку и отхлебнул глоток. Его снова толкнули. Какой-то тип прокладывал себе путь к бару. Тим ничего не сказал. Просто, пошатываясь, вернулся на место. Брайди ждала у двери в моечную. Был вечер пятницы. Они занимались подготовкой к летним банковским каникулам. Но ее отец прислал записку с предупреждением, чтобы все были на месте в десять часов. Мама, тетя Вер и миссис Мур сидели на табуретках. Дядя Ричард, Гарри, Энни и Рон стояли рядом. Судя по их лицам, все они были глубоко погружены в собственные мысли. Девушки из моечной, в том числе Мария и Эстрелла, остались сидеть в зале для персонала напротив. Брайди услышала, как во двор въехала машина отца, потом хлопнула дверь. Она с безразличным видом сцепила руки перед собой. Он, скорее всего, опять будет кричать на нее, как это было, когда она вернулась домой, отчитывая ее за ложь и за то, что она доставила им столько волнений, потому что они не знали, все ли с ней хорошо. Ну что ж, по крайней мере, уже какое-то разнообразие, а не только этот постоянный холод, воцарившийся в холли Но сколько же раз ей пришлось извиняться, но больше она просто не в состоянии. Брайди почувствовала комок в горле, но плакать она не будет. Пошел отец, на ходу стаскивая перчатки. «Прекрасный вечер!» — объявил он. «Урожай, наконец, собран, и ехать сюда с фермы было очень приятно». Все присутствующие повернулись, чтобы видеть его. Мама и тетя Вер разлили коньяк по рюмкам, отца ждал коньяк на его месте во главе стола. Чай Брайди остывал на буфете, где она оставила его. Миссис Мур отпевала из своей чашки. Отец придвинул к себе табуретку и сел. Он поднял рюмку и вдохнул аромат коньяка. бросив взгляд на Брайди, и она увидела, как исказилась от печали и гнева его лицо. Подняв повыше рюмку, он обвел всех глазами, включая Брайди. «Будем?» Все тоже подняли рюмки. Миссис Мур подняла свой чай. Брайди не стала тянуться за кружкой. «Какой смысл?» «Пора положить...» этому конец начал отец спокойным дружеским тоном я не буду подвергать брайди наказанию за принятое джеймсом решение как и за ее собственные действия брайди выпрямилась как натянутая струна мать тоже распрямила спину со стуком поставив рюмку на сосновый стол рот у нее приоткрылся именно настойчиво продолжал отец эви и вер Вы отправлялись драться за право голоса, ни у кого не спросясь. Вы ведь не заявляли открыто о своих взглядах, если я не ошибаюсь. Вспомни, Вер, ты не рассказывала о своих суфражистских делах нашей мальчике, а ты, Эви, скрыла свое настоящее имя, чтобы работать здесь, потому что мой отец не жаловал семью Форбс. Тетя Вер крикнула. Борьба за право голоса не убивала, ну, разве уж совсем в редких случаях. Ричард передвинулся вдоль стола и обнял ее. — Но на войне убивают, а мы записались в армию, чтобы воевать. Бога ради, слушай, что говорит твой брат. — Вот именно, — отозвался Берон, наша дочь не выдала своего кузена ни разу. Она сумела сохранить тайну, да, она солгала, согласен, но для того, чтобы иметь возможность следовать своим убеждениям, так что... Он поднес коньяк к губам, вдохнул аромат и сделал глоток. «Я много думал об этом после того, как Брайди вернулась. И теперь хочу, чтобы вы спросили сами себя, что она сделала такого, что отличало бы ее от всех вас, собравшихся за этим столом. Да, вы беспокоитесь о Джеймсе, а мы беспокоились о ней. Да, вы растеряны, потому что она воспользовалась своим пребыванием в этой школе в Париже. «Вас смущает, что она использовала мадам Башень, но вы поговорили с кем-нибудь из них, вместо того, чтобы писать письма с жалкими извинениями после того, как Брайди уже попросила прощения?» Обе женщины не поднимали глаз от стола. Остальные присутствующие заерзали, чувствуя себя неловко в семейной перепалке. Отец тряхнул головой, и Брайди почувствовала удивление, потому что даже когда он накричал на нее, Он не был так раздражен. Ну так вот, а я поговорил с ними. Мсье Алард высоко отозвался о ее поведении как слушательницы и как человека, потому что она хотела делать то, что не делали наши объединенные правительства, защищать демократию. Даже наш драгоценный старый сэр Энтони втянулся в международные дела не тем способом и не с теми людьми, с моей точки зрения, но он участвует в этом. Но... — начала захлебываясь у Вер, — я говорил и с мадам Башень. Она считает, что у Брайди добрая душа. Если бы капитан Башень был жив, она уверена, что он сам бы отвез ее впереней. Более того, он и сам бы принял участие, чтобы внести свою лепту в общее дело. Что касается лжи, то она только и сказала «Пуф!» Ну, вот поэтому повторяю еще раз. Хватит, Эви, милая моя. «Брайди, наша дочь, она так похожа на тебя! Я очень сильно сомневаюсь, что ты поступила бы по-другому!» «Вер, твой сын хозяин самому себе так же, как и вы с Ричардом!» Он повернулся к Брайди и поднял рюмку с коньяком. «Брайди, в следующий раз постарайся довериться нам и рассказать все, как есть. Мы, возможно, попытаемся отговорить тебя!» И действительно, мы бы запретили тебе, пока ты не повзрослеешь, но в данной ситуации ты сама видишь, что мы были бы правы. Джеймс отказался взять тебя по приказу их лидера ради твоей и их собственной безопасности. Думаю, что после этой истории ты повзрослел. Если же нет, посмотришь, как оно будет к утру. Ну что, мы все поняли? По тону его голоса всем стало очевидно, что это не был вопрос. Аберон посмотрел на миссис Мур, и они обменялись улыбками. И в этот момент до Брайди дошло, что они вместе разработали этот план действий, и она бы не удивилась, если бы Матрона тоже оказалась замешанной. Теперь Брайди потянула за чаем и сделала глоток. Неважно, что он полностью остыл, она слушала, как вокруг все разом заговорили, как будто предохранительный клапан был отпущен, И мужчины заговорили о японцах, занявших Пекин. Женщины тоже участвовали в разговоре. А потом все перешли к обсуждению завтрашнего меню. Никто по-прежнему не говорил с ней и даже не встречался глазами. Но отец, однако, улыбался ей. И она чувствовала, что до смерти любит его, как и всегда любила. И мать сказала, «Давай, Брайди, солнышко, в ближайшее время приготовим этот грибной суп». Брайди заулыбалась, «Ага, мам, давай». Ее простили. Мать махнула ей рукой. — Иди, расскажи еще раз, как его делать. — Твой отец прав? — Мы ошибались. — Вер и я сделали бы то же самое. — Прости меня, дорогая моя девочка. Вер, побледневшая от страха за своего сына, улыбалась ей. — Конечно, Брайди, я не знаю, нужно ли тебе взрослеть, но совершенно ясно, что тут есть те, кому это точно необходимо. Прежде всего... — Думаю, мне. Брайди улыбнулась. Все, наконец, закончилось. Хотя не совсем. Она еще не рассказала им правду про Тима. Он приезжал, но она выгнала его. Брайди поставила на стол чашку и открыла, был рот, но не смогла ничего сказать. Нет, не сейчас, иначе все начнется сначала. Она слишком устала, слишком расстроена, слишком встревожена.